Замойский. За фасадом масонского храма. Издательство политической литературы. Москва. 1990 год. Читает Владимир Ильенко. Автор, журналист-международник, несколько лет проработавший в Париже и Риме, рассказывает об истоках масонского движения, о роли масонов в экономической и политической жизни Запада. Автор, высказывая по ряду вопросов свою точку зрения, утверждает, что за мистическим покровом древней секты вольных каменщиков нередко скрываются интересы влиятельных кругов финансовой олигархии и военно-промышленного комплекса капиталистических стран. Введение Неподалеку от Вашингтона, в местечке Александрия, штат Виргиния, на холме Шутерс высится 100-метровое здание, которое венчает ступенчатая пирамида с прямоугольной аркой. Как объясняют гиды, прообразом строения явился маяк, возведенный древними в другой египетской Александрии и считавшийся одним из семи чудес света. Здесь расположен масонский национальный мемориал Джорджа Вашингтона. Вход в мемориал открывает шестиколонный портал в греческом стиле. Мраморный холл украшен бронзовой статуей первого американского президента, весящей восемь тонн. Джордж Вашингтон изображен в фартуке, с молотком в руке, при регалиях, обозначающих его принадлежность к старинному обществу франкмасонов вольных каменщиков. Так называли строителей средневековых соборов, которым за умение возводить храмовые постройки было даровано право беспрепятственно переезжать из города в город, в отличие от обычных каменщиков и гильдии которых выполняли лишь местные подряды. Престиж вольных каменщиков подкреплялся их мифологическим багажом. Свою родословную они вели от строителей египетских чудес света и храма царя Соломона в Иерусалиме. Архитектурным познанием и предметом своей профессии циркуль, мастерок, наугольники и другие – Они придавали философско-мистическое толкование, а для сохранения тайн ремесла ввели секретные ритуалы, пароли, особые знаки опознания, по которым удостоверялась принадлежность к той или иной категории профессии – ученик, подмастерье, мастер. В цех вольных каменщиков вводились и те, кого привлекал свет знаний строителей. их тайны, сплоченность. Позже среди масонов мы видим не профессиональных каменщиков, а философских или спекулятивных, лиц свободных профессий, военных, представителей аристократии. Они составили ряды тех, кто способствовал, собственно, появлению ордена франк-масонов. Более подробно, Мы остановимся на этом процессе далее. А пока отметим, что будучи майором британской колониальной армии, Джордж Вашингтон вступил в число каменщиков 4 ноября 1752 года в местечке Фридериксбург. Позже в Александрии он стал первым досточтимым мастером, руководителем местной ложи номер 22. Заседания этой ложи проходили под его председательством и в тот период, когда он возглавил борьбу за независимость Соединенных Штатов. В то время в ложе входили революционно настроенные сторонники освобождения страны от британского господства. Вашингтон неоднократно заявлял о приверженности принципам масонства. Одна из надписей на стенах мемориала гласит будучи убежденным в том, что справедливое воплощение принципов, на коих основано масонское братство, должно способствовать личным достоинствам,